Шестое. Лана шла примерно час. Она целенаправленно проделала весь путь до Темзы, сосредоточившись на физическом ощущении ходьбы, стараясь не думать, не позволять рассудку затуманиться. На автобусной остановке у реки Лана увидела рекламный плакат и застыла, глядя на изображение. С плаката на нее смотрела Кейт. Черно-белая фотография, как бы в брызгах крови, а внизу название пьесы «Агамемнон» — «Кейт». Надо посоветоваться с ней. Кейт подскажет, что делать. Лана, не задумываясь, взмахнула рукой проезжающему черному кэбу. Скрипя тормозами, машина остановилась. Лана склонилась к приоткрытому окошку и назвала водителю адрес. «К театру Олдвиг, пожалуйста». По дороге на Саутбэнк напряжение немного отпустило. Лана уже представляла, как они с Кейт станут смеяться над этим недоразумением. Кейт скажет, чтобы она не глупила и перестала себя накручивать, что это нелепо и что Джейсон — верный муж. Вообразив этот разговор, Лана ощутила прилив нежности к Кейт, своей давней и самой дорогой подруге. Слава богу, у нее есть Кейт. Или все было по-другому? Может, у Ланы в глубине души зародилось подозрение? Иначе зачем вот так мчаться в театр? Скажу вам одно. После того, как десятки лет Лане делали прическу и макияж и снимали в разных нарядах, у нее развелась фотографическая память на платье и украшения. Поэтому вряд ли она подумала, что это ее серьга. Тем не менее, украшение было смутно знакомым. Хоть Лана и не могла вспомнить, где она его видела или на ком, Возможно, я ошибаюсь. Теперь мы уже не узнаем наверняка. К приезду в театр Лана совсем успокоилась, убедив себя, что она слишком мнительная, и все это лишь плод ее воспаленного воображения. Лана постучалась в окошко в двери служебного входа, одарив пожилого охранника своей знаменитой улыбкой. «День добрый!» — засияла, он, узнав Лану. «Вы к мисс Кросби?» Точно. Она сейчас на репетиции. Можете пройти. Охранник заговорщически понизил голос. Хоть вы и не в списке. Лана снова улыбнулась. Благодарю вас. Ничего, если я подожду ее в гримерной. Очень хорошо, Мисс. Он нажал на кнопку, и замок в двери служебного входа с громким жужжанием открылся.